Александр Нотин. Исход. Книга первая. Экскурсия в мегаполис. Предисловие. Ретроспектива будущего. Беда нагрянула в 20-х годах 21 -го века. После столетий относительной устойчивости планета погрузилась в хаос. Вспыхнувшие повсеместно нестроение и беспорядки по масштабам и чудовищным своим последствиям превзошли все прежние войны и катаклизмы вместе взятые. Ни один регион, ни один мало-мальский обитаемый уголок планеты не избежал общей горестной участи. У хаоса не наблюдалось ни границ, ни линии фронта, ни правила ведения войны, ни явных противоборствующих сторон не было даже четких заявленных целей, словом, ничего, что укладывалось бы в устоявшееся представление о порядке. Все против всех. Будто чья-то незримая злая рука намеренно смешала и спутала было и смысла и понятия. Будто раскаленная магма, веками копившаяся ярость под спудом государственного насилия, неодолимым огненным потоком изверглась на поверхность, Сметая государства идеологии, хозяйственную стойку, культурные формы, международные отношения и глобальные институты, будто само проведение предъявило падшему человечеству счет за ранее совершенные злодеяния и в неуплату переломила ось, на которой держалась мировая стабильность со всей ее атрибутикой. Каркас мироздания рассыпался в прах. Бунты и эпидемии, гладые моры по поводу и без, там, где их ждали где нет, поразили мир, словно весь род людской внезапно покрылся сыпью и язвами неизвестной доселе болезни. Настал час возмездия, час суда Божия. Конечно, не обошлось без предупреждений, их было немало. На рубеже двухтысячных годов человечество стало свидетелем неслыханных техногенных катастроф, беспрецедентных террористических атак, эпидемий смертоносных болезней, глобальных кризисов, наводнений, цунами и засух, наподобие той, что постигла Россию. Но внимали ли этим божьим знаком люди, погрязшие в садомских грехах, увлеченные вселенским пиром во время чумы? Если и да, то лишь немногие. Большинство же неумолимо отклонялось в сторону скотов несмысленных. Последствия такого легкомыслия не заставили себя долго ждать. Некогда всесильные заносчивые штаты, пережив кошмар финансово-экономического дефолта, беспрецедентными по масштабам расовыми волнениями, расплатились за свои исторические преступления против коренных индейцев и всех, кого они унизили и обманули по всему свету. Раньше других рухнули хваленые экономические устои американского образа жизни, банки, биржи и суды. С первых дней кризиса Америку потрясла эпидемия сутяжничества. Граждане, самые свободные в мире страны, всегда любили судиться, хлебом не корми. Когда же бизнесмены и простые граждане стали разоряться тысячами ежедневно, суды затрещали от новых дел. Выбитые из русла привычной жизни обыватели в суматохе атаковали судей и прокуроров, что-то от них требовали, кричали про кредитные обязательства, акции, облигации, договора. И вдруг все разом остановилось. Юридические документы обратились в хлам, в пепел. Вера в Фемиду испарилась из американцев. И оказалось, что эта вера тонкой пленкой прикрывала огромную пустоту, черную дыру в душе целого народа. Не стало закона и выяснилось что только он один и удерживал миллионы добропорядочных американцев от превращения в диких зверей после краха судов в америке были побиты все рекорды по самоубийствам с улиц не успевали убирать трупы разорившиеся банкиры и простые клерки выбрасывали с тридцатых и пятидесятых этажей небоскребов содрогнувшиеся от мирного а затем и насильственного вторжения исламской волны Старушке Европе пришлось посетовать в своих колониальных грехах. Переливные наводнения, вызванные подъемом уровня Мирового океана, плата за экологический инфантилизм, накрыли все западные ее побережья, а также Скандинавию и добрую треть Великобритании. Всюду запылали раз свои религиозные пожары. В ряде стран Германии, Франция, Италия вновь поднял голову неонацизм. Вечно голодная Африка, Лишившись последних водных запасов, обратилась в один сплошной очаг голода, эпидемий и гражданской войны. Дольше остальных регионов одержался азиатский мир, но и здесь хаос взыскал свое. В одночасье тратив западные рынки сбыта, Китай пережил жестокие экономические и социальные ломки. В Японии застыл маховик индустриального бума и развернулось общенациональное самурайское движение под девизом «Назад в будущее». Индия медитировала, возвращалась в привычные лоны нищей аграрной экономики. От окончательного такого же, как на Западе, распада Азия уберегла вековая семейная религиозная солидарность и врожденная привычка населения к скудным условиям существования. В силу своего сединного евразийского местоположения Россия не имела ни малейшего шанса избежать влияния трагических бедствий, окруживших ее кольцом. Однако кризис здесь протекал иначе, чем на Изнежном Западе и перенаселенном Востоке. В России все происходит на свой лад. В мегаполисах и крупных городах, где постмодернистская западная культура успела пустить глубокие корни в массовое сознание, хаос приобрел наиболее жесткие агрессивные формы. В глубинке действие его ощущалось слабее, в какой-то момент сработали скрытые резервы и стратегические преимущества русского этноса, неприхотливость населения, огромные размеры территории и обеспеченность ресурсами. И все же главную роль сыграла феноменальная жизнестойкость русского человека, обусловленной с одной стороны извечным его пренебрежением земными благами, а с другой – близостью к природе и под спудным упованием, не всегда даже осознанным, на волю Божию. В отличие от Штатов и Европы, хабистой российская история являла собой, по сути, краткие периоды относительного затишья в бесконечной череде катаклизмов и национальных бед. Не зря хрипел Высоцкий «История страны и история болезни». Особенно драматичным и кровопролитным оказался XX век, предвестник Великого Исхода. В начале этого столетия Россия приняла на себя первые жесткие удары, приближающейся вселенской катастрофы. Но нет худа без добра. Отстав от поезда цивилизации, несущегося под откос, она сама того не желая, неисповедимы пути Господни, оказалась лучше других стран, подготовленной к болезненному финалу. Она не рухнула в кризис, как другие страны, внезапно и болезненно, а как бы сползла в него на брюхе, пройдя через цепь промежуточных и подготовительных потрясений. По воле промысла русский мир получил своего рода прививку от исхода, укрепив свой жизненный тонус и национальный иммунитет. Закалка есть закалка. Даже известные отечественные беды Коррупция, отсталость и низкий уровень жизни имели в известном смысле положительное и промыслительные значение для судеб нации, своевременно пробудив во многих честных людях национально-религиозное сознание. Была еще четвертая беда – пьянство. Но в эпицентре беды, как всегда в истории, русский человек стал меньше пить. Куда меньше, чем в тучные годы так называемого нефтяного благополучия. Да и что перепадало простым людям от сырьевого пирога. Дешевая водка в круглосуточных магазинах, футбол по телевизору, игровые автоматы. Когда же грянул гром, многие нашли в себе сил отвернуться от этих удовольствий. Конечно, не все протекало гладко. Тысячи алкоголиков умерли раньше срока, сошли с ума, лишившись привычной дозы, но миллионы бытовых пьяниц сумели устоять и выжить. А выживание уже было несовместимо с пьянством. Быть может, именно отмеченная выше размытость глобальной картины исхода так и не позволила историкам договориться о точной дате его начала в России. Одни отсылают нас к системным техногенным авариям, И вызванным ими массовым волнением в Москве и Петербурге осенью 2014 года другие тоже не без оснований считают, что русская смута взяла начало в англосаксонском хаосе и отсчет ее следовательно нужно вести с 2008 года, когда были зафиксированы первые мощные толчки мирового финансового коллапса. Третья и самая многочисленная группа историков, в основном православных полагают некорректной саму попытку установить точную дату начала Исхода, усматривая в этом вселенском коллапсе праведный суд Божий над неправедной цивилизацией, основной на лжи, насилии и пороке. Что же, в каждом из этих подходов, возможно, присутствовала частичка истины, но полное ее знание недоступно человекам, оно у Господа, Ибо сказано, пути мои не ваши пути».